На следующий день, в пятницу, ко мне в клинику явился необычный посетитель. Он пришёл один, без питомца, сам по себе. Я узнал его. Это был Хьюги, мальчишка, который часто заходил ко нам раньше поиграть с Мэри. Отпустив последнего пациента, я отослал помощника в палату и открыл дверь в кабинет. Заходи. Добрый день, мистер МакДен. Как Мэри? Лучше? Можно её навестить? Мэри очень больна. Зайти к ней можно. Ты молодец, что вспомнила ней и спросила у меня разрешение. Они знали, что я так худо. Я её не видел с похорон. Ой, простите. Я слышала, она не разговаривает. Это правда, сэр? Она потеряла речь. Мы надеемся, что это временно. А ты к ней пойди, расскажи что-нибудь занятное. Может быть, может она с тобой заговорит. Хорошо, сэр. Мы с папой ходили на яхте, я чуть не утонул. Я ей расскажу, она может посмеётся. Да. Угу. Э. А... Что ты ещё? Сэр. Можно с вами поговорить об одном деле? Да. Сэр. Мы ходили вчера смотреть цыган. Так, так. Понимаете? Нам не разрешили идти. Так. Дом очень рассердится, если узнает. И будут правы. Нет, понимаете, там было представление, как в цирке. Они скачут на лошадях, там лисы выступают, медведи. Mm. Лучше бы я не ходил. Они очень злые. Они и медведи бьют и лошадей, и собак, и обезьянку. Медведь у них совсем тощий. Он не может плясать, и они его били цепи. Он упал и заплакал. Да. Yeah. Uh -huh. Картинка неутешительная. Это не всё, сэр. Там у них звери в клетках. Они должны были нам показать, а не показали. Очень рассердились, что мало народу, а мы сами пошли посмотреть. Темно было. Не разглядишь, но эти звери выли и плакали. Так. И пахло у них очень плохо. Что, что ты хочешь от меня? Чтобы вы послали туда палить? А -а, а. а почему же вы сами туда не пошли? Ха. Констебль сказал, что если он увидит нас около табор, он с нас шкуру спустит. Угу. И как же ты себе это представляешь? Ну, мы думали, сэр, что вы туда пойдёте как доктор. Ага. Вы разведаете, они вас испугаются. Или вы скажете полиции. Да у меня времени нет. Мэри больна. Я посидел бы с ней. Понимаете, если мы напишем полицию анонимное письмо, Медведь не дотянет. Он ведь хромой. Из-за этого он и плясать не хочет. У него лапа ранена. Да пойми ты, мне некогда. Так вы пойдёте, сэр. <звы> мне бы очень не хотелось вмешиваться. Ну... В общем, я подумаю. Извините, сэр. Я правда пришёл из-за мыри. Угу. Но раз я уж был тут, то и про это спросить. Ничего, ничего, хюги. Ну, иди. Всё у нас изменилось. Никто мне не служит, даже Лори моя собственная жрица. Я печален. Это это я воплощение радости, гордости и силы. Мне мерещится какая-то странная, другая жизнь Но я никому о ней не говорю Что такое? Неужели я не богиня? И неужели я просто обыкновенная кошка, подобранная рыжей девицей, которая живет одна и помогает беспомощным? Ну да, зовут меня Талифа и... Но я даже не знаю, что это значит Может, я ничего не могу? Нет Я хотела покарать врага и не сумела Лори все время смотрит на тропинку и ждет Я-то знаю, кого она ждет и высматривает И еще больше хочу погубить Рожебородова Я очень стараюсь Творить чью-то судьбу все равно, что ткать В основу характера В гардине жадности, привычек, нетерпимости, тоски, веры, любви и ненависти, мы вплетаем нити случаев, нити чужих жизней, встреч чужих и со своими, с молодыми и старыми, с виновными и невиновными, нити случайных слов и слов сердитых, о которых потом жалеют, нити забытых вещей и забытых дел, дурных настроений. Это нелегко. круг, вскучающийся по лун gle зазвонил колокольчик, так громко, что эхо прокатилось по всей лощине. зазвучали горькие шаги. никого не было. луристая лада одна узиралась. тогда питер, наш пёс, стал громко лаять и копать лапами у её ног, и всему увидели, что под камнем лежит какая-то бумажка. "пожалуй, та пойдите к цыганам и сделайте там что-нибудь". а Они бьют зверей. Они бьют медведя, который больной. Если вы не пойдёте, он умрёт. Пойдите, пожалуйста. Хюди. Лора решительно поднялась, ушла в мой храм и вернулась в тёмном дорожном плаще. В руках у неё был фонарь. У меня вся шерсть поднялась дыбом. Я этого я не вплетала. В чём я ошиблась? Что забыла, что спутала? Фу, я чуть не заплакала от злости, и отчаяния. В Лори Ой, не ходить, ты... лепотирала я. Там гибель и смерть. Я вынесла приговор: "Останься со мной. Там тебе нечего делать". В доброе старое время мои жрицы поняли бы, но Лори не вняла мне. Она пошла по дорожке в порт, кто совсем тихо. Жёлтый свет фонаря падал к её ногам. Я шла за ней до поворота, а там вскочила на камень и стала ждать. Всей своей божественной силой я пожелала Лоре вернуться, спастись от цыган, чьи судьбы я старательно скляла с судьбой недруга.